На момент смерти у него во владении находились ЗИЛ-110, ЗИЛ-111, ЗИЛ-115, ЗИЛ-117, а кроме того «Чайка», «Волга», «Жигули» и «Запорожец». Часть автомобилей стояла в гараже под метромостом на Смоленской набережной. Помещение гаража, где был проведен первый осмотр, напоминало ангар 50 метров в длину, 10 в ширину и 4 в высоту основной автопарк, зарегистрированный в целях безопасности в Люберецком ГАИ, с государственными номерами, находился в другом месте. «Девятка» госбезопасности способствовала Петрову не только к приобретению автомобиля. Как-то он рассказал коллеге из банка «Аэрофлот», что знакомые из КГБ помогли отбить ему наезд и угрозы. О чем шла речь в данном случае, выяснить у сотрудников ГОНа, Вследствие так и не удалось. Характеристика Петрова этим, однако, не ограничивается. Вот разрозненные факты, которые делает портрет банкира периода перестройки более полным. Скромный в быту, он не отказывал себе во вполне объяснимых мирских радостях, любил обедать в частном ресторане. Анна Монс В Лефортове нередко посещал номера сауны в спорткомплексе «Сокольники» в обществе молодых людей. Одного из них, некоего Александра П., банкир взял под опеку. По словам сослуживцев, Петров называл молодого человека потомком Рюриковичей. Выхлопотал ему прохождение воинской службы в Москве, и даже добился предоставления права покидать гарнизон в любое время суток. Профбанк входил в число на более мощных коммерческих структур. Этим объясняется, что в мае 1991 года Петров вместе с руководителями еще пяти банков встречался с сотрудниками газеты французских коммунистов Юманите. Контакты с представителями зарубежья он имел и на слете соотечественника в августе того же года. Участники Координационного совета молодежных организаций вспоминали об Александре Петрове, как о человеке твердых монархических убеждений, готового жертвовать деньги на двуглавого орла. Он посещал дворянские собрания и встречи членов партии Российского народного фронта. По имеющимся в деле показаниям представителей московской патриархии, Петров готов был создать совместный с церковными организациями банк. И еще одно утверждение. Некий член Ассоциации христианской молодежи, ссылаясь на неустановленного следствием отца Николая, говорил, что Петров провел через свой банк немало укрытых от налогов церковных денег. Конфликт в правбанке, давший повод милиции подозревать причастности к убийству одного из уволенных сотрудников, возник с приходом нового заместителя-председателя. По мнению большинства финансистов, он был полный ноль в банковском деле, однако активно вмешивался в работу и подталкивал Петрова кадровым перестановкам. Познакомились они через тот же гон. С его подачи председатель уволил другого заместителя, которого все считали отличным профессионалом. Обстановку в банке на тот период лучше всего характеризовать как нервозную. Люди подозревали друг друга в слежке. Замечал хвост за собой и Петров. Правда, ни один из фактов подтвердить не удалось. Можно лишь предполагать, почему Петров неожиданно отстранил от работы заместителя профессионала, с которым начинал финансовый бизнес, а сам все глубже уходил в личные проблемы. Вот точка зрения одного из сотрудников. Банком он уже почти не занимался, большую часть времени тратил на посещение дворянских собраний и ремонт автомобилей. Вся работа лежала на уволенном заме. Что переживал Петров, мы уже не знаем и никогда не узнаем. Но своему другу Александру П. он сказал однажды, что ему угрожает по политическим мотивам.